Похороны видали. А почему не на туманную? Еле слышно спросил Рудгер. Здешняя вода смирно стояла в берегах, отражая белые стволы, стремительных работ ласточек, порозовевшие облака. Семиозерье провожало своего мастера тихим закатом. На крыльцо выглянула Ганна, окинула сидящих на ступеньках мужчин мрачным взглядом и качнула деревянным ведром на круто выгнутой ручке. Макгрегор тут же встал. Ганна ногой выпихнула на крыльцо второе ведро. — Да что там, — вздохнула Олесь, — он же на свадьбу собирался. И вымылся, небось, и в чистое... Ганна зыркнула ведьмачьими очами... Слова застряли у Семи Горича в горле, поперхнулся. «Тише, девушка!» — вступился МакГрегор. «Он разве виноват?» Только дверь стукнула. «От божевильно! хрипло пожаловался Олесь. «Я-то шо?» «Ладно». Хэммерс сунул ему ведро и пошел к воде. Олесь покрутил головой и побрел за ним следом. Кукунтай повернулся к Рудгеру. «Туманное просто место, которое он вырастил. Таких мест знаешь много, а здесь его дом был. Копать умеешь?» Рудгер пожал плечами. «Дитя городское». «Не дитя», — проворчал Рудгер. «Давай, не тебе же лопатой махать». Кукунтай в ответ сердито погрозил ему пальцем. Под вечер на дно вырытой ямы накидали еловых лап, прижали доской. Надо было идти в дом, Ганна уже закончила свою работу, вышла на крыльцо. Но сидели еще до темноты. Из-за высокого куста бересклета появился дождевой ао, за руку вывел Мэри МакГрегор. Поднялся на крыльцо, прислонился спиной к двери, подождал и отошел, оглядываясь. На двери появился Лукас-певец, лютня груди прижата, тряхнул русами-кудрями, плечами повел, прилаживаясь к дубовым доскам, потоптался на пороге, поздоровался. Мэри только взгляд один к Макгрегору, а подошла к Ганне, обняла. Ганна вздохнула, сгорбилась и уперла лоб в плечо ей. Не надо, не сдержусь. Мэри ее и отпустила, но осталась рядом. Лукас на всех посмотрел, да и скользнул по темным доскам в дом. За ним потянулись остальные. Стол в доме был большой и старый. Свежевыскобленные доски мерцали серебристо, выглядывая из-под растеленной пестриди. Свечи высоко, ровно тянули пламя. Тени по стенам качались большие и четкие. Между свечами лежал видаль. Длинный, едва поместился на длинных досках стола. Потертая замша куртки вычищена, худые кисти рук сложены на груди. Профиль резок, ресницы чуть не в полщеки, волосы на пробор тускло блестят, сухие. И не еще молчать тяжело. Ау укрепился, держал мысли в ясности. От горькой тоски забыться бы, да тогда натянет тучи, зашуршит в буйной зелени дождь и положит они друга не в сырую землю, а в грязную лужу. Ау кусал губы, покачивался, переводил взгляд со свечи на свечу, С досок на крепкие ножки стола, на тяжелые ботинки МакГрегора, на меховые унты кукунтая, на трепичные туфли хо, на босые ноги Ганы и опять к столу и выше под темный потолок крепился. «Да он сам бы не молчал», — сказал вдруг МакГрегор. «Так не поминки же», — жалобно повторил Ау. И на поминках будет кому сказать, оборонил Хо. Не ближний свет, пока доберутся. Но завтра все здесь будут точно, подтвердил Макгрегор. Он не любил, чтобы молча сидели, и сам молчать не любил. Да нет, как раз, заспорил Олесь. От него порой и слова не дождешься. Сидит с краю, слушает, все говорят, а он молчит. Пусть уж будет, как всегда, пока он еще с нами. Хоть так. Кукунтай покосился на Ганну. Та наклонила голову, упрямо стиснула губы. «Если заговорит, однако, и не остановишь», — возразил Олесю. Так он и говорил про все сразу. В одном все помещалось у него. Это ж конца не видно, если обо всем говорить. Макгрегор кивнул. Для него потому, что любая дверь, все двери сразу. Вот так. Куда бы ни шел, шел всегда. К себе. Ганна недовольно дернула ртом. Не смолчала ведь. Макгрегор опять кивнул. Так. Или от себя уходил, кто ж его поймет. А вот мне он. Еле слышно выдохнул Рудгер и Кукунтай положил руку на плечо бывшему ученику «Говори». Заговорил, зачистил. А мне он зеркала принес, и у меня потом вот такие кудри выросли. А я в суматоху потом идти боялся, думал, все смеяться будут. А он мне сказал «Ерунда! Если у человека не получается сразу всего себя прекрасным сделать, надо хоть с чего-то начинать» иначе никогда с места и не сдвинешься. Сказал, пусть дураки смеются, что у тебя не все одинаково прекрасно, зато у них все одинаково отвратительно, а умные смеяться не станут. Рутгер удивленно перевел дух. Сколько сказал сразу, а его не перебил никто, слушал. «Да», — сказал МакГрегор, — Видаль всегда говорил, — «Зачем нужен мастер, который не может сделать что-то приличное из самого себя?» А не слишком загнул? «Вот еще! Перед кем это мастер за самого себя отчитывается? Да какое им дело? Ну, поспорь с ним теперь». «Да он и сам вечно с собой спорил, и больше ни с кем», — подал голос Лукас. «Это же он сколько раз повторял. Кому какое дело?» Из чего мастер красоту растит. Кому какое дело, кто мастер сам из себя такой? Любуйтесь, живите, а мастера не трогайте. А мне как-то сказал: Пока не умоюсь, не причешусь, из дому не выйду, месту не покажусь. Э, -э, -э ты хоть раз видел причесанного видаля. Да вот лежит, Гана постаралась. то и оно. Эх, птицу его забыли. Да ладно, что уж теперь, не до тряпок. Все равно нехорошо. Да что вы, как на базаре, в сердцах сказала Гана. Проводить человека не можете. Завтра наговоритесь, а сейчас молчать надо. Дайте ему хоть сейчас покоя, вечно ведь. Видаль, а это что? Видаль, а это как? Видаль, а это зачем? Почему? А что он младше вас всех? Наоборот, это он сам вечно с вопросами. А это что? А это как? Возразил Хо. Да что вы все сказились? Гана вскочила. Макгрегор и Хо ее взяли за локти. Ну, а как Гана? Вот он, и нет его, а как поверить, что видали нет? Провожай человека так, чтобы нравилось ему, а не на свой вкус, — строго наставил Хо. Ты-то здесь при чем, Ганна? Это его смерть. Ганна дернулась. Отпустили. Подошла к Видалю, наклонилась. Между губ прилепилась волосинка, дрожит от сквозняка. Ганна медленно вздохнула. Ему уже ничто не мешает. Но сняла волосинку, сдунула с пальцев, Медленно вернулась и села на скамью. Стали молчать. Свечи горели высоко, тени стояли по стенам. В тенях мастер Лукас, забывшись, перебирал нарисованные струны. Ветер ударил в окно, брызнул моросью по стеклам. — Ао, не спи, — дернулся тюлень. — Надо разговаривать. — Это не я, — обиделся Ао. — Это оно само, место. Отделилась уже, созрела. Все равно плачет. — А как же не плакать, дитя? — Чье? Это же Хейно его зародил. А Видалю сыновил. — Да он же и сам наполовину хейно был. Гана, Гана, куда ты? Вывалилась на крыльцо. Ночь, дождь, как будто снова хейно хоронить. Как будто и правда лишь половину хейно похоронили тогда, а теперь вот и вторую половину зароют. И еще только завтра можно будет выжечь душу злой горилкой, а сегодня. Сидит-то каменной бабой в трезвости, в ясности, в горе и раздирающей душу тоске. Да уж, приложила тебя. Чуть город не выморила с горя. Черная обернулась, посмотрела с нижней ступеньки. Свет из приоткрытой двери не падал, на нее обтекал. Только глаза и блестели казнящие глаза. «Мати! Черт, ма! Во мне розуму! Да уж я знаю, иди, сядь, обниму!» Гана сыпалась к ней по ступенькам, нырнула под черный плат, поджав коленки, свернулась в тепле и заплакала, и плакала, пока совсем не устала. ты гладила ее по голове и молчала. Мати. Что, Доню? Я же ему спеть могла, чтобы жил. А я кричала смерть. Не бери на себя что не по твоей мерке. Ты родить можешь, убить можешь. Воскрешать не твое дело, не человечье. Гана помолчала с этим. А что ж ты его не воскресишь? Я никого не воскрешаю. Отрезала Мьяфты. «Сколько-то пожил, да и будет с него». «Я и Хейну моего отпустила с миром. За что же этого не волить? Он себе сам выбрал участь. Он не мог знать одного, отстоит ли суматоху. А что ляжет там? Будь уверена, в этом он не сомневался». У Ганы хватило слез оплакать и это. А ты что не плачешь? Тоже ведь хейно дохоронить пришла. Я-то, — вздохнула Мьявты, — это ты его неупокоенным в себе носила. А я не умею путать мертвое с живым. Все оно мое, да все разное. Ладно, иди в дом. Не хочу мати. Не твой черед хотеть. Посиди с ним, пока он еще... «Нет, не твой, но и ничей. Побудь с ним, погрей его жизнью. Не ты ли за ним в юном велась? А умер, так и не посидишь рядом. Иди». Ганна неловко распрямила затекшие ноги, поднялась в дом, а там... Только что не дым коромыслом. «Вот скоженные! Лукас не на наяривает плясовую, а эти все — мастера!» Смеются, говорят все на перебой, кричат уже, друг с другом спорят, перебивают по плечам, друг друга хлопают, толкаются. Мэри, мэри, и та, к Макгрегору тулится, а ногой по полу стучит, такт отбивает этой самой плесовой такт, которую нарисованный на досках мастер Лукас жарит так, что свечи подпрыгивают. Ах вы! На них злым голосом рявк, и дверью хрясь, и ногой топ. И замерли все на нее глядя, а она, как с цепи сорвавшись, «Да как вы смеете? Да кто вам позволил?» «А кого мы спрашивали?» — еле слышно спросил Хо. «Не прихейно, не привидали ты, Гана здесь хозяйкой не стала, и теперь не будешь, не твой он» не командуй. Вот чего Ганна оплакать еще не успела, и не в добрый час тюлень ей под руку подвернулся, сам полез на рожон. — Да ты-то здесь кто, приблуда? — ощерилась Ганна. — Ты иди, откуда пришел, рыбоед, недолугий, а дороблос коженны. Сама ты дура девушка, с достоинством отвернулся к Этого уже не стерпела лезь. Прыгнул, схватил маленького шамана за грудки и славки сорвал. Да ты свои слова обратно проглотишь. Или я тебя! А ну отставь! Подлетел к нему, вцепился в его руки Рудгер, с глазами круглыми, сам белый в ярости. Тут и началось. Одного от другого оттаскивают, Гана кроет их всех словами. Мэри за лавку держится, ноги поджала, чтобы мужчинам не мешать. Свечи качаются, тени мечутся. Мастер Лукас им со стены кричит, чтоб дурака не валяли. Что здесь происходит? Не услышали. Нет, вы мне скажете, что здесь творится? Не заметили? Вы мне скажите, чем вы здесь занимаетесь? И тишина воцарилась в полной неподвижности. Все как похватали друг друга, так и держатся. И смотрят, смотрят. А на столе между свечей Хоссе Видаль сидит. Птицу по тряпочным крыльям гладит, успокаивает. А она присела, растопырилась, клюв раззявила и шипит змеей. «Так и что делаете?» — повторил Видаль. «Тебя хороним». Брякнул Рудгер и повалился на пол под ноги Олесю. Тот его и подхватить не успел. «Ну, молодцы!» — почесал в затылке Видаль. «Громко хороните, весело!» «А еды поминальной напасли? Я что-то проголодался!» Стул накрывать кинулись мигом, даром, что все пришибленные были. По ходу дела можно разобраться, что к чему, а тут человек с того света и есть просит. «Мы ж не звери какие, кормить же его немедленно!» Кукунтай ему рукой махнул. «Слазь со стола-то! Миском место дай!» Видаль слез и обхватил шамана ручищами. Обнимался со всеми щедро, радостно, и Лукаса не обделил. Прижался грудью к срубу, лбом в лоб. Рудгера обнял осторожно и сразу отстранил от себя, вгляделся и сунул руку ему за шиворот. Сдутый, шелушащийся уйхо, сам давно уж отвалился, да запутался в волосах. Мастера было сунулись выяснять, но видаль швырнул тварь в печь и всем лицом показал, что говорить об этом не время. Только Рутгеру сказал, — Отравил ты, гада, своей кровью рыжий. Забудь о них теперь. А кукунтай рядом стоял, не смотрел, не слушал, хмурился. А Ганна вышла, опять одна, опять на крыльцо. Уже нарочно подождала, не объявится ли мьяфты, не объявилась. Сидела сама, думала, думала. К рассвету дождь перестал, белесые клочья тумана опустились в траву, видаль вышел к ней. Сел рядом, молчал долго. — Ганна! — Молчи! — опустила голову почти на колени. — Ты умереть готов, лишь бы на мне не жениться! Опять молчал, пальцем отодвинул бегущего по ступеньке паучка. — Может быть и так. Ганна встала, ушла не оглядываясь, да он за ней и не пошел. Сапоги тонули во мху, за шиворот капала светок, она даже платка не накинула. Вышла сидеть на сухом крыльце. Вот так и вся жизнь. Не ладится. Не там она оказывается. Ни к тем душой тянется, ни о том заботится, ни того просит и клянет не то. И ничего ей уже не остается здесь, никого. А вот Олесь, что же? Или цыганенок твой? Мьявта дева стояла, прислонившись к сырой березе, теребила черную косу. Я думала, ты ушла. Ну, что ты такое пропустить? А ты знала? А то, а что мне не сказала? А я нанималась тебе говорить, фыркнула девица. Так я говорю, чем тебе цыган не угодил. Скажи что же, фыркнула в ответ Ганна. Он юбку мою скверной назвал, не пустил на свина своего сесть. Это я еще понять могу. Но почему? Вот потому, что скверно я ему. И подол мой грязен, и его безвозвратно загадит. И свина его загадит, ты бач! А, это они правильно понимают. Откуда жизнь, оттуда и смерть. Рядом с ней было безбольно, покойно так, что можно было дышать не через силу каждый вдох, а как будто оно само дышится. Гана задышала, распрямилась, как это откуда жизнь, оттуда и смерть. Из тех же ворот. Что есть жизнь? Чем она от смерти отличается? В ней движение есть, рост есть, начало и конец. И как случается, какое начало, так обруку с концом и является на свет. Так это потому я скверная, что могу живое родить. Ничего себе страшно им. Если можешь жизнь родить, то и со смертью на коротке понимаешь. А под юбкой у тебя та самая дверь, из которой люди в мир приходят. Уходит-то в могилу. А ты в нее заглядывала? Дыра черная, вокруг насыпана, им дурачкам на одно лицо. Ох, что ж ты говоришь, такое, мати? Кому как не матери знать? Но ну, с этим ясно. Он честно о своем страхе говорит, хоть и валит с больной головы на здоровую, а Олесь-то чем не годен? Да ну его, отмахнулась Гана. Просто ну его и все. Не до него мне теперь. Я плакать буду. Год, два, всю жизнь. Не гожусь я больше ни на что. Сама, смотри. Смотрю, смотрю. Так я, мать... И... Я спросить хочу. Можно так сделать? Никаких мне хлопцев больше не надо. Ни Петрусятову, ни Олесе, ни черненьких, ни беленьких. Мати, можно я тебе буду угождать, как ты есть дева? Буду, как ты, одна. На всю жизнь прими меня. Можно я буду твоей?» Черно положила руку ей на голову. «Ну, побудь, детонька, побудь».